Северо-запад. Четвертый холм. Наш маршрут начинается на вершине Четвертого холма, где теперь возвышается мечеть Фатих-Джами с усыпальницей Мехмета-Завоевателя. Раньше на ее месте стояла Церковь Святых Апостолов, второй по значимости после Святой Софии храм Константинополя, при котором функционировал императорский некрополь. Такова была воля покорителя города. Он хотел, чтобы его останки упокоились именно там, где раньше находилась усыпальница Василевцев. Разумеется, при строительстве мечети использовались камни из византийской постройки, но только как подручный материал. В находящейся на территории комплекса Фатиха Табхане-Медресеси найдены остатки больших монолитных колонн. Из обломков храма святых апостолов выложены колодец в мечети и небольшие фрагменты стены окружающего мечеть комплекс. Если войти сюда с юга, через ворота Чорбака-Песы, то по правую руку все нижние ряды камней будут византийскими. По крайней мере, так считают некоторые ученые. Особенно хорошо это видно у западного входа в мечеть и у северной лестницы. Кстати, Мехраб, который должен смотреть прямо на Мекку, и во всякой заново построенной мечети, естественно, располагается На центральное оси здания, в Фатихе повернут на 2 градуса к северу. Уж не в подражании ли обсиде святых апостолов, которая смотрела точно на восток. Проследив за византийскими фундаментами, можно попытаться представить себе, как выглядела разрушенная церковь. Она была крестообразной в плане, имела 37 метров в длину и 38 в ширину, а ее купол располагался там, где теперь западный вход в мечеть. Что касается нынешнего кладбища, то на его месте, видимо, как раз и находился знаменитый императорский мавзолей, диаметр которого в этом случае должен был составлять 50 метров. Но все вышеизложенное – лишь одна из гипотез. Единственный несомненный византийский памятник в этом районе – хорошо заметная прямо с улицы и и прекрасно сохранившаяся цистерна Кермасты-1 на Халич-Джадиси-19. Церковь Святых Апостолов дошла до нас в виде изображений на миниатюрах и жалких подражаний вроде Сан-Марко в Венеции. Этот знаменитый Константинопольский храм упоминается и описывается в сотнях источников. Ему посвящены специальные панигирики в прозе и стихах. Вот образчик одного из них, написанный около 1200 года Николаем Мессаритом. Цитата. «Все другие церкви стоят посреди суеты и священники не могут воспеть гимн в тишине, поскольку им надоедает толпа. Только этот храм свободен от всего такого. Человек, находящийся внутри него или даже проходящий снаружи, заслышав пение священников, скажет, что церковь возведена не на земле, а на небесах. Вокруг нее растет крокус, бальзам и лилии, свежий лотос и гиацинт, роза и олеандр. Тот, кто ходит по верхней галерее храма, наслаждается видом моря из севера и с юга. А каким простором можно любоваться за пределами стен? К востоку от церкви расположена школа. Здесь обучают словесности, и повсюду разложены книги. Младшие постоянно зубрят уроки и снуют туда-сюда среди колонн. Другие несут подмышкой тетради, старшие школьники решают задачи. А дальше вы заметите тех, кто осваивает счет на пальцах всякий прохожий видя описанную здесь школьную жизнь сам захочет стать учеником и учиться всю жизнь отцы со всего города посылают сюда своих детей Тянутся вокруг церкви и их гомон подобен щебетанию птиц конец цитаты в этом многолюдном месте нередко проводились массовые благотворительные акции дадим опять слово миссариту. цитата не мешкой посмотри на свинопасов на тех кто живет невежественной жизнью кто кричит громкое «О!», перекрывающее все остальные звуки, в то время как щедро пускаются по кругу чаши с вином. Посмотри, как эти люди хватают и вгрызаются в раздаваемые краюхи хлеба. Взгляни на то, как люди, не ожидавшие столь оглушительного «О!», пугаются, а привыкшие к этому зрелищу покатываются от хохота. Конец цитаты. К 1453 году Церковь Святых Апостолов уже пребывала в полном запустении. Взяв город Фатих, передал этот храм грекам, чтобы хоть немного утолить их скорбь об утрате Святой Софии. Но очень скоро оказалось, что храм, во-первых, слишком огромный для сокрасившегося православного населения, а во-вторых, слишком ветхий. И поскольку в этом районе православных не осталось совсем, патриархат переехал в Макаристус. Эски и Марет. Теперь мы поворачиваем на восток. Около дома 7А. По Ихван-Сокак, прямо на тротуаре, заботливо защищенные от ненастии козырьком, вздымаются из-под земли две византийские арки, два. Далее, на Кучук-Мектепли-Сокак, мы подходим к мечети Эскии-Марет-Джами, три. Раньше считалось, что она была византийской церковью Христа Пантепопта, то есть Всевидящего. Однако самый выдающийся из ныне живущих знатоков Константинополя Кирилл Мэнго обратил внимание на рассказ, содержащийся только в русской летописи, согласно которому в момент осады города крестоносцами 9 апреля 1204 года император Алексей V поднялся на купол Пантепопта, чтобы обозреть вражеский флот в Золотом Роге. Мэнго ради эксперимента поднялся на купол Эскиморет марет и убедился, что никакого вида на залив оттуда не открывается, мешает пятый холм который на пять метров выше четвертого, где стоит Эски-Марет. Да и само именование Пантепопт предполагает, что речь идет о самой высокой точке города, то есть о пятом холме в районе нынешней мечети Султан-Селим. Было предложено идентифицировать Эски-Марет как церковь Акаталептос, Христа Непостижимого. Последнее известно тем, что в ноябре 1367 года здесь проходил церковный собор, постановивший, что монастырская казна не может отчуждаться в пользу государства. В любом случае, Акаталептус находилась где-то поблизости от Пантократора, как и Эскимарет от Зарек Джами. Это следует в частности из одного письма Григория Кипрского, будущего патриарха. XIII век. Цитата. Пусть тот, кто принесет мне эти книги, ищет меня не на старом месте, там не найдет. Теперь мы обретаемся в обители Христа непостижимого. Если же посыльный, И по этой примете не сориентируется. Пусть придет в Пандократора и либо спросит, где тут Георгий Кипрский, либо попросит показать саму обитель. Ведь мы живем поблизости и за многие годы хорошо узнали друг друга. Конец цитаты. По другой версии, Эскии могла также быть храмом святого Константина, основанным императрицей Феофано. Стефан Новгородец пишет, цитата, ли из Пандократора и дохом к святому Константину в монастырь женский. Тушь «Тело Феофаны-царицы». Конец цитаты. Независимо от того, что это была за церковь, построена она в XI веке, не исключено, что раньше, и чрезвычайно изящна в своих пропорциях. Купол покоится на двенадцатистороннем барабане, причем каждая из граней имеет декоративную кирпичную нишку в окаймлении медальонов с розами и свастиками. Надо ли напоминать, что это очень древний символ солнца? Окна в барабане несут поверху закругления, который как бы топорщит купол, делая его похожим на раковину. Кстати, это единственный византийский купол в городе, сделанный из кирпича. Сама церковь крестово-купольного типа на четырех колонках с двойным нартексом и тремя апсидами. Экзонартекс разделен поперечными арками на три части, центральный из которых больше остальных, сводчатых, и имеет собственный слепой купол. Двери, ведущие в Нартекс, сделаны из изумительно красивого красного мрамора. Коробы всех остальных дверей в храме тоже мраморные. Над центральной частью Нартекса расположена галерея, середина которой открывается в люнет рукава креста через изящную тройную аркаду, поддерживаемую двумя колонками из розового мрамора. Также на галерее имеются две изолированные кельи с малюсенькими окошечками, смотрящими на основную часть храма видимо здесь молились какие то высокопоставленные дамы может быть насильно постриженные как это обыкновенно случается четыре опорных византийских колонны заменены османскими столбами а колоннады по краям рукавов креста замурованы однако тимпан южного рукава по прежнему имеет изящно расположенные окна а боковые апсиды в отличие от центральной сохранили восхитительные мраморные карнизы резные карнизы и поиски а также капители на пилястрах внешней восточной стены – это все, что осталось от изначального убранства. Мраморный пол уцелел только в апсиде. Не так давно эски и марет отремонтировали. Старый минарет был срыт, и благодаря этому открылся кусок стены византийского экзонартекса, заложенный при строительстве минарета в XV веке и оставшийся с тех пор неповрежденным. Случайная удача позволила сделать интересный вывод – Экзонартекс изначально представлял собой открытую аркаду, и лишь в палеологовскую эпоху его превратили в закрытое со всех сторон помещение. Под церковью находится цистерна, повторяющая ее очертания, но вы вряд ли в нее проникнете. Кроме того, в этом районе сохранились остатки еще двух цистерн. Одна — четыре, напротив дома — девятнадцать по Бичакчи-Чешмеши-Сокак, другая — пять, на Хаджи-Хасан-Сокак-девять. Мы вступаем в храм Христа Вседержителя, по-гречески пантократора. Общая площадь монастыря, простиравшегося во все стороны от нынешней Зарек Джами, была примерно 200 на 300 метров. Его контуры и сейчас можно проследить по торчащим там и сям остаткам стен и строений. Так и мерещится, что пантократор хочет вылезти из-под земли, стряхнув с себя ветхие времянки. Первое целое строение, которое попадется нам на пути, Шейх Сулейман Месджиди 6 на углу от Пазари Сокак и Зарек Джами. Это византийская постройка в 250 метрах к западу от основного комплекса Зайрек Джами, не поддающаяся отождествлению. Здание используется как мечеть, и в него можно попасть. Войдя внутрь, мы очутимся в восьмигранном помещении, которое больше всего напоминает усыпальницу. По другой версии – Здесь располагалась монастырская библиотека. Вопрос о первоначальных функциях по сей день остается открытым. В полутора метрах под полом имеется помещение, также восьмигранное, почти наверняка погребальное. Чуть севернее этого здания, под парковочной площадкой, находится византийская цистерна VI века на шесть колонн. Покраска на стенах свидетельствует, что византийцы использовали это пространство в каких-то иных целях, нежели хранение воды. Ни в одно из подземных помещений туристу не попасть. Можно попытаться проникнуть в древнюю цистерну 7, питавшую водой монастырь, здание, из которого в нее можно спуститься, имеет адрес Идабет-Ханэ-Сокак-23. Место, где сейчас стоит Джерек джами бывшая главная церковь обители Пантократора, изначально использовалась в куда менее благочестивых целях. В древностях Константинополя рассказывается, что, цитата «Константин Великий» построил публичный дом. Одержимые похотью приходили и делили ложа с жившими там блудницами. Внутреннее пространство было разгорожено занавесями, висевшими на кольцах между столбами. Там и предавались разврату». Конец цитаты. Бордель якобы разрушил император Феофил в IX веке по обету своей жене, когда был пойман ею на измене. Мы же обратимся к монастырской церкви, счастливо сохранившейся по сей день. Она построена в 1118-1136 годах императором Иоанном II Камнином и его женой Ириной. Это наши старые знакомые, их портреты мы видели в Святой Софии. Храм состоит из трех соединенных между собой частей. Первой возведена Южная Церковь, Восемь главный монастырский престол, основанный императрицей Ириной и посвященный Вседержителю. Это четырехколонная крестово-купольная постройка со сводчатыми рукавами креста и тройной апсидой. Первые путешественники еще видели и описали эти колонны красного мрамора, но с тех пор они пропали и заменены барочными османскими столбами. Храм Пантократора – самая большая четырехколонная церковь в городе. Ее увенчивает ребристый купол 7 метров в диаметре, каждая из 16 граней которого имеет под собой соответствующее окно в барабане. Сохранилась значительная часть внутреннего декора, в том числе мраморная облицовка апсиды, дошедшая до нас в почти неизменном виде. Восхитительный наборный мраморный пол закрыт ковром, под которым сложная композиция с астрологическим подтекстом, имеющая форму квадрата со стороной в 9 метров. Кстати, обратим внимание, что мусульманский минбар тоже сделан из фрагментов византийской скульптуры, скорее всего, взятые из церкви Плиевта, включая христианские киворий на минбаре различимый христианский крест и аннограмма камнинов. После смерти императрицы Ирины в 1134 году Иоанн пристроил к Южной церкви Северную, посвященной Богоматери Элиусе, умиления. 9. Она несколько меньше первой и заметно вытянута по оси запад-восток, но имеет такое же внутреннее устройство, Купол османский на высоком восьмиоконном барабане. В церкви илиусы служили не монахи, а белое духовенство, и доступ сюда мирянам был открыт. На праздник Успения именно здесь раздавали нищим хлеб и монеты. Со стороны Элиусы в этот мужской монастырь дозволялось входить женщинам для посещения родственников монахов. Здесь был устроен атриум с двумя фонтанами, отделенный от остальной монастырской территории. Стефан Новгородец, описывая обитель, не может скрыть своего восхищения, цитата, «А толя и дохом к спасу великому монастырю, к Пантократорю, рекше Вседержителю, в нити во врата первое, и есть над враты спас музею, мозаикой утворен, великообразно и высоко, так аж и в другие врата в нити, тоже в монастырь в нити, В той же монастырь Вельми красен, а церковь Мусиею удивлена, и зовно аки солнце сияет. Конец цитаты. К сожалению, именно в Элиусе никакого внутреннего убранства не сохранилось. Уцелели лишь остатки мозаик в софите верхнего центрального окна на северной стене. Единственная, но очень важная архитектурная деталь, намекающая на былую роскошь, резной карниз. Неописуемо красивый алтарь церкви украденный в 1204 году, сейчас находится в Венецианском Сан-Марко и называется Паля-Доро. Когда византийская делегация, ехавшая в 1438 году на ферраро флорентийский собор, посетила Сан-Марко, ее член Сильвестр Сиропул с горечью воскликнул, цитата, нам говорят, что вещь происходит из алтаря Великой церкви Софии, но по надписи и камниновским украшениям мы точно поняли, что на самом деле Это из монастыря Пантократора. Если подобного качества вещь украшала монастырь, то каким же великолепием должна была некогда сиять сама Великая Церковь? Конец цитаты. Возведенная впоследствии третья часть комплекса являлась в сущности переходом между двумя церквами. Ее построили как императорскую усыпальницу камнинов, посвятили Архангелу Михаилу и на античный манер назвали Ироон. Десять. Император Иоанн был помешан на воинской славе. Это странное кривобокое помещение с двумя куполами на высоких барабанах. Восточный купол имеет 24 сегмента, в 12 из которых устроены окна, а западный – 16 сегментов с окнами. Пол у перехода из Ироона в Южную Церковь богато украшен мрамором, но это ничтожный остаток той роскоши, что царила здесь когда-то. Слева от входа в Ироне Был похоронен сам Иоанн Камнин в 1143 году с сыном Алексеем, портрет которого мы тоже видели в Святой Софии. Чуть дальше в нише ⁇ Ирина. Справа от входа лежала Берта Зульцбахская, первая жена Мануила Камнина, скончавшаяся в 1158 году. Ее просватали за Мануила, когда тот был еще принцем, но женился он на ней уже став императором. Императрица чужеземка дичилась в новой культурной среде совершала церемониальные промахи, например, могла пурпурное одеяние принять за траур, но очень тянулась к образованию и даже заказала известному литератору Иоанну Цецу краткое изложение Гомера. Потом, правда, они рассорились из-за гонорара, и работа прервалась. Берта была нехороша собой и, к тому же, совершенно не пользовалась косметикой, чем еще усугубляла ситуацию. Император, хотя и открыто изменял жене, постоянно оказывал ей подобающее уважение, а когда она скончалась, цитата, «ревел, как лев», конец цитат. В центре южного круга лежал сам Мануил, умерший в 1180 году. От его саркофага осталось шесть отверстий в полу. Именно про это место рассказывает Ханиат, описывая похороны императора. Цитата. «Царь погребен был сбоку при входе, не в самом храме, но в капелле около него стена храма здесь выведена аркой и около гробницы открывается широкий вход гробница сделана из камня который отливает черным цветом и представляет собой что-то унылое камень разделяется на семь возвышений конец цитаты а крестоносец Робер де Клари восклицает цитата никогда не рождался на земле человек который был бы похоронен с большей пышностью конец цитат Около саркофага лежала на полу каменная, цитата, «доска Христова, на коей к гробу несли». Конец цитаты. В полу имеется углубление от нее размером 2,45 на 0,64 метра. Уже при османах венецианцы предлагали султану 30 тысяч дукатов за эту доску, но Мехмед II ответил, что не продаст ее и за 100. Впрочем, что с ней стало потом, неизвестно. Недавно была высказана гипотеза, что императорский мавзолей представлял собой отдельное здание, прилегавшее к церкви с юга, но я не могу ее принять. По мрамору гробницы Мануила было вырезано стихотворение как бы от имени его вдовы Марии Антиохийской. Она утверждает, что ее рыдания подняли бы из мертвых даже евангельского Лазаря и обещает постучаться в могилу мужа, лежащей рядом доской. Разумеется, это не следует понимать буквально. Речь об искупительной смерти Христа. Когда императором стал Андроник Камнин, которого Мануил третировал и который против Мануила интриговал, он, по словам Ханиата, цитата, «возымел желание посетить гроб своего двоюродного брата». Прибывший с этой целью в обитель Пантократора, он спросил, где погребен Мануил, и сказал, чтобы ему позволили остаться у гробницы, потому что он имеет нечто наедине сказать почившему. Андроник, шевеля губами, но отнюдь не издавая звуков, которые доходили бы до слуха присутствующих, что-то тайно проговорил. Большинство приняло этот шепот за какое-нибудь варварское заклинание, но были и такие, которые утверждали, что Андроник издевается над царем Мануилом, говоря «Теперь ты в моей власти, мой гонитель, я буду мстить твоему роду». Конец цитаты. Кроме камнинов, в Ироуне нашли упокоение и два предпоследних императора Византии – Мануил II, умерший в 1425, и Иоанн VIII, скончавшийся в 1448 году а также Мария Трапезунская, не дожившая до падения города жена Иоанна, невестка злосчастного Константина XI. Сложная строительная история храма обусловливает нерегулярность многих его черт. Например, все три церкви имеют один общий нартекс, сильно выступающий по отношению к южной стене комплекса. Сдвинут к югу и экзонартекс, перекрывающий только южную церковь и часть усыпальницы. Нартексы, построены с мрачноватой основательностью. Их полы вымощены квадратами белого мрамора, окаймленными красным мрамором. Три центральные двери Нартакса имеют красно-мраморные притолки, а остальные две – зелено-мраморные. Над нартексом идет галерея, в южной части которой, напротив входа в Южную Церковь, возвышается купол. Он состоит из 24 сегментов, а его барабан был прорезан 12 окнами, некоторые заложены. Благодаря монастырскому уставу, составленному императором Иоанном Камнином, мы в мельчайших деталях знаем, каково было убранство этого ныне пустого гигантского помещения. К примеру, в алтаре Южного храма висели иконы Воскресения и Распятия, а в алтаре Северного – Богоматерь Илиуса. По уставному распоряжению на праздники Пасхи и Преображения В двенадцати свечнике, стоявшем перед иконой Спасителя, слева от алтаря южного храма зажигались фунтовые свечи. На Рождество освещение уменьшали на треть, в остальные праздники – на половину и так далее. И вот так была расписана вся жизнь храма. Быт обители также рисуется, благодаря уставу, весьма наглядно. Из него следует, что монахи были далеко не такими аскетами, как это может показаться при чтении житий. Что мы скажем, например, о следующем рационе? Цитата: По субботам и воскресеньям подаются три блюда: одно из свежих овощей, второе из сушеных, третье из моллюсков, мидий и кальмаров с луком. Все приготовлены на масле. Обычно ко всему этому полагается пинта вина. Конец цитаты. При монастыре была основана больница, находившаяся к северу от церкви. Теперь там пустырь. Главы, посвященные регламентации ее жизни, — самая любопытная часть устава. Позволим себе обширную цитату из этого документа. Цитата. «Моя царственность предписала, чтобы в больнице на стационаре находилось 50 больных. Из 50 коек три пусть будут зарезервированы за больными монахами собственного монастыря. Вообще же, 10 из 50 предназначены для тех, кто страдает от раны переломов, 8 — для болящих глазами, желудком и другими острыми заболеваниями. 12 коек отводятся женщинам, а остальные – для нетяжелых больных. Каждая койка должна иметь матрас, одеяло с подушкой, а в зимнее время еще по два одеяла из козьей кожи. В каждом отделении пусть будет одна дополнительная кровать для чрезвычайных случаев. Должен быть постоянный запас из 15-20 рубашек для неимущих больных, так чтобы их собственная одежда могла стираться. Каждый год надо менять постельные принадлежности, избавляться от негодного и вынимать содержимое из подушек для изготовления новых. Остальное можно раздавать нищим. Каждое отделение должны обслуживать два врача, три ординатора, два санитара и два помощника. Каждый вечер с больными должны оставаться четверо мужчин и одна женщина по человеку на отделение. Они называются дежурные. В женском отделении должно быть два врача плюс одна женщина. Еще будет два дополнительных доктора, один учитель медицины и два помощника. Для амбулаторных больных будет четыре дополнительных доктора, два общей практики и два хирурга. Все врачи будут разделены на две смены и будут работать по две недели каждый. Они должны появляться в больнице каждый день без перерывов, принимать и выслушивать пациентов, лечить всякого надлежащим образом, вникать в болезнь каждого, исследовать все в мельчайших деталях, делать правильные медицинские назначения, применять подобающие средства и все с большой самоотдачей. Главный врач должен обходить все койки ежедневно и расспрашивать каждого пациента, как его лечат и как с ним обходятся. В его обязанность входит также инспектировать тот хлеб, который дают пациентам, поэтому он не должен стоять во главе конкретного отделения на его попечении общий надзор. Кроме докторов будет назначен костелян, который станет закупать все необходимое и раздавать как стационарным, так и амбулаторным больным. Хозяйственный персонал может не считаться с затратами, но обязан обеспечить бесперебойное снабжение всем необходимым. Еще должен быть назначен главный провизор и три опытных аптекаря с двумя помощниками, Один охранник, пять прачек, один истопник, два повара, один конюшей, который будет заботиться о лошадях на мельнице и о конях врачей, пока те работают с больными. Еще будет привратник, посыльный, два священника, один из них, уполномоченный епископом, соборовать тяжелобольных, дабы они не умерли без исповеди, два булочника, четверо помощников, один священник для похорон, один уборщик и один мельник. доктора не имеют права выезжать из города по вызовам вельмож, будьте даже очень влиятельны, будь даже императорской родней. Мы в принципе запрещаем любым врачам получать дополнительный заработок. Тем более мы запрещаем бесплатные консультации по приказу императора в случае выезда в загород, а также запрещаем, чтобы какой бы то ни было медицинский инвентарь забирали из больницы на подобные пикники. Настоящий документ является просьбой ко всем Кто будет править после нас? Конец цитаты. В 1204 году монастырь Пантократора был бесстыдно ограблен. Например, один эльзасский аббат вывез отсюда аж 62 реликвии. Во время латинской оккупации здесь жили венецианские монахи, но в 1261 году их выгнали, нет, даже не Ромеи, а их генуэзские союзники. Монастырь оставался важным духовным центром Константинополя еще и на закате Византии когда там ютилось не более шести иноков. Например, в 1439 году, после заключения Флорентийской унии с католиками, когда население города раскололось и растерялось, огромная толпа явилась в Пантократор, где монашествовал неистовый противник унии Геннадий Схаларий. По словам историка Дуки, цитата, «Сказали ему, а нам-то что делать? Он же, запершись в келье, написал на бумаге, «Жалкие ромеи, на что вы польстились?» Понадеялись на силу франков? Вместе с городом потеряете и благочестие. Написав все это, он прибил бумагу к дверям келья, а сам заперся внутри. Бумагу все читали. Конец цитаты. Хотя главный храмовый комплекс монастыря и уцелел, от других его построек остались лишь крохи. Красивые византийские колонны с монограммами и прочие архитектурные фрагменты были найдены в Зайрекхан, непосредственно к востоку от мечети. Они использованы при создании открытого ресторана. С его веранды открывается изумительный вид на восточную, наиболее древнюю часть города. Наконец, держась византийской опорной стены, удерживающей всю платформу пантократора от осыпания, можно спуститься к Ататюрк-бульвар, чтобы посмотреть на розоватую, как бы стену средневизантийского времени. Это бок огромной цистерны 11. Теоретически, есть возможность попасть внутрь. Поверьте мне, это совершенно незабываемое зрелище. Гигантское сооружение имеет 18 метров в ширину и более 50 в длину. Толщина восточной стены, которая сдерживала напор воды, 5 метров 20 сантиметров. Уникальной особенностью цистерны являются сводчатые галереи под ее крышей. Если туда забраться, то вид циклопического пространства внизу производит оглушительное впечатление. Но, к сожалению, почти все время цистерна стоит запертая, и единственное, чем можно полюбоваться снаружи, это меандровый орнамент из кирпича на ее стене. Дальше, к северу, через кусусо Кусусокак за автостоянкой, видно несколько прекрасных кирпичных ниш 12, указывающих на какое-то византийское здание, не отмеченное, впрочем, ни в одной научной публикации. Ни кирпичика не осталось от тех многочисленных византийских зданий, что выселись у Золотого Рога в районе нынешнего моста Ататюрка. Здесь находилась переправа в Галату, так называемая Зевгма, а перед ней – обширный рынок, платье. Тут располагалась самая знаменитая в городе таверна Гуделиса, где можно было дегустировать лучшие вина. В XV веке известный взяточник, судья Катавлад, умудрялся обходить все здешние кабаки и бесплатно дегустировать в каждом из них. Это безобразие продолжалось до тех пор, пока харчевни не начали закрываться с его появлением вдоль Золотого рога. Дальше наш путь лежит вверх, вдоль Золотого рога. На территории университета Кадерхас сохранилась цистерна Канарлык Чешме 13, принадлежащая Резанхас Голденхорн культурный музей. Ее датируют достаточно широко, от VII до XI века. В ней 48 повторно использованных колонн с капителями разного фасона и 24 купола. Из цистерны ведут замурованные коридоры, которые пока не исследованы. Есть мнение, что они тянутся отсюда до площади Эминоню. Кроме того, в подземелье сохранились нагревательные системы древней бани. От университета мы направимся на север, вдоль сильно разрушенной и местами вовсе исчезающей византийской стены, защищавшей город со стороны Золотого Рога. Своей сохранностью... Да и исходной прочностью эта стена сильно уступает не только той, что защищала город с запада, но и Приморской. В самом деле, укрепления вдоль залива могли понадобиться лишь в том маловероятном случае, если бы вражеский флот прорвался через оборонительную цепь в его устье. Однако именно это и произошло дважды, в 1204 году, а также 29 мая 1453 года. О последнем сообщает турецкая надпись на воротах Джибали Капы, 14. Здесь раньше красовался герб, состоящим на задних лапах львом, ныне в археологическом музее, и надписью некоего Мануила Факраса Кантукузина аристократа конца XIV века. Видимо, тот на свои средства починил ворота после нападения еще одного нежданного врага – генуэзцев, обосновавшихся к северу от Золотого Рога. Если двинуться через эти ворота внутрь города – то на Джибали Джадиси 21 и 25А можно увидеть две византийские развалины 15-16 выше человеческого роста. Эти здания когда-то стояли на важном проспекте, прямом как стрела, который соединял ворота Джибали с площадью Маркиана в 1,25 километра отсюда. И тем не менее, пожалуй, ради них не стоит совершать этот крюк. Святая Феодосия. Следующий отрезок пути лучше совершить поперёлку джибали джебали так как приморская стена видна на этом участке только с внутренней ее стороны. Вскоре нам предстоит свернуть в город по Шерефие-Сокак, и уже через квартал мы окажемся перед апсидой Величественной Церкви, которая покоится на мощной субструкции, нивелирующей уклон рельефа. Это мечеть Гюльджами, вход в которую с противоположной стороны. Почти все ученые признают, что в прошлом она была знаменитой церквью святой Феодосии 17 хорошо известной по источникам. Здание представляет собой крестово-купольную церковь с мощными столбами и хорами, пересекающими рукава подкупольного креста. С северной, западной и южной стороны подкупольного квадрата хоры поддерживаются тройными аркадами. В углах расположены четыре капеллы, увенчанные куполами. Храм сильно перестроен. Вся западная стена, центральный купол, арки в нартексе и южной галерее, торцовые стены в рукавах креста и значительная часть центральной апсиды – турецкие. Портят впечатление вновь пробитые оконные проемы, нарушающие симметрию. Целиком переделанный верх придает Гюльджами снаружи сходство с замком. Тем не менее, внутри основной архитектурный объем сохранен, и первоначальная структура – читается вполне отчетливо. Раньше этот храм датировали и X, и даже IX веком, но теперь более или менее понятно, что он принадлежит тому же типу, что и Кириотиса, и, скорее всего, построен в XII столетии. На это указывают и три пояса декоративных ниш с внешней стороны боковых апсид, характерные именно для камниновской архитектуры, уникальную особенность Гюльджами, составляют комнаты неясного назначения в толще двух восточных столбов, расположенные на значительной высоте. Правда, северная замурована со всех сторон, а вот в южную теперь ведет каменная лестница из девяти ступеней. О том, что находится в ней, мы поговорим позже. В стенах мощной платформы субструкции, на которой стоит Гюльджами, прорезаны окна, ведущие в неисследованные внутренние помещения. Феодосия, которой, как считают, была посвящена эта церковь, прославилась тем, что в 726 году во главе толпы благочестивых дам напала на чиновника, пытавшегося снять икону Христа с главных ворот большого дворца. Из-под гаремыки выдернули лестницу, от чего он разбился насмерть. Феодосия же была прободена козьим рогом экзотическая казнь и стала первой мученицей эпохи иконоборчества. В своей церкви Она творила разнообразные чудеса. В частности, согласно рассказу историка Пахимера, в 1306 году исцелила глухонемого кузнеца, который, не зная, что он уже разговаривает громко, продолжал по привычке материться. Во славу этого чуда император Андроник II совершил паломничество в церковь Феодосии весьма оригинальным способом, шествуя на цыпочках. В похвале Феодосии, написанной в XIV веке ритером Константином Акрополитом, Приведен забавный пример чудотворений святой. Он касался зятя Акрополита, трапезунского аристократа, который однажды выехал из Влахернского дворца и поскакал верхом к воротам геролимни. Около дороги паслось стадо свиней, которые, вместо того, чтобы разбежаться от кавалькады, стали кидаться под копыта коня конечно, неспроста, в них вселились бесы. В результате аристократ выпал из седла и сильно расшибся, но был исцелен в церкви Феодосии куда его притащил акрополит. О популярности этой церкви свидетельствует и описание Стефана Новгородца, цитата, «И пошли к святой Феодосии девицы, и приложились к мощам ее. Это женский монастырь во имя ее возле моря. И вот что замечательно, в каждую среду и пятницу, как в праздник, множество мужчин и женщин приносят свечи и масло, и милостыню. Тут же множество людей больных» лежат на постелях, а других вносят и кладут перед Феодосией, а хор поет с утра до девятого часа». Конец цитаты. 29 мая было праздником святой, и в 1453 году люди надеялись, что она в свой день защитит их от неминуемой катастрофы. Считается, что название Гюльджами «Мечеть роз» возникло от того, что в тот день вся церковь была украшена розами, Такой она и предстала пред янычарами. По словам очевидца, там, цитата, «справляли всенародное празднество. Многие ночевали у могилы святой. Еще больше народу пришло с утра. нарядившихся и прихорошившихся женщин сопровождали мужья. Все несли свечи и благовония. И вот в таком виде они как раз и попались туркам. Размах бедствия знают лишь те, кто его видел». Конец цитаты. В османское время некоторые считали, что в Гюльджами похоронен последний император Константин XI. Эту легенду поддерживает загадочная капелла внутри Юго-Восточного столба, о которой мы говорили раньше. В ней стоит покрытый зеленой материей саркофаг. Кто в нем покоится, неизвестно. Турки считают, что это мусульманский святой Гюльбаба. Однако над входом на лестницу по арабски написаны загадочные слова ⁇ Могила апостола ⁇ ученика Иисуса мир ему. Что все это значит? Среди стамбульских греков когда-то сложилась легенда, будто в Гюльджами похоронены трое христианских святых, и что если православный попадет внутрь, он, хорошенько прислушавшись, сможет различить идущие из-под земли бормотания – это святые считают грехи живущих. Впрочем, существует с недавних пор теория, будто Гюльджами – это вовсе не святая феодосия, а главный храм – монастыря христа Вергета, благодетеля. Про нее известно следующее. В 1347 году вспыхнула война между императором Иоанном Кантакузином и генуэзцами, образовавшими совершенно независимое государство под носом урамеев в Галате. Итальянцы сожгли византийский флот в Золотом Роге и обстреляли из катапульт сам город. Во время обстрела 18 тяжелых глыб упали на монастырь Христа Благодетеля, но чугунная крыша выдержала все удары. Если новое отождествление верно, становится понятным, почему именно верхнюю часть Гюльджами пришлось впоследствии целиком обновить. Чудесная устойчивость к ядрам была не более, чем пропагандистской уловкой. Айя Копы. Однако где же тогда располагалась истинная святая Феодосия? Для ответа на этот вопрос давайте вновь Вернемся на набережную Золотого Рога и двинемся дальше на северо-запад. Вскоре мы окажемся в районе ворот Айякопы. Раньше они назывались либо Путые, либо Доксиократовы. 18. По легенде, когда императрице Феодоре не хватило денег на мозаике для храма святых апостолов, сами апостолы явились ей во сне со словами, цитата, «Не печалься о деньгах и не выпрашивай у своего мужа Юстиниана. Вместо этого выйди, дексиократовыми воротами и на берегу найдешь закопанными 12 горшков, полных золота, конец цитаты. Так все и случилось. Перед воротами аякопы прямо возле стены, находится церковь святого Николая, 19, джибали Ая Никола Рум Абдулези Паша Джадисси 245-257. Сама она поствизантийского времени, но храм в честь этого святого находился здесь и раньше османы разрешали христианам новое строительство только на старых фундаментах николай всегда служил покровителем моряков так что его прибрежное расположение вполне понятно по воскресеньям храм отпирают и тогда можно увидеть несколько старых икон а в самих воротах расположена гробница некоего Секбанбаши абдурахман ага якобы павшего смертью храбрых во время штурма 1453 года внутри кафе По адресу Абдулези Паша Джадиси 77 находится апсида, возведенной около 1200 года в Византийской церкви, 20. Лучше заходить со стороны аякопы Джадиси 8, больше видно. Вот она, согласно новой теории, и есть святая Феодосия. Можно, конечно, считать и так, но все-таки уж больно мала церковь Аякопы, чтобы вместить в себя столько чудес, легенд и легендарных событий. Выпутавшись из сети переулков и оказавшись на широкой миралай назим бей мы увидим на взгорке возле угла с Инджебель-Сокак очень красивую Синан-Пашамес-Джади 21. Это церковь первой половины XIV века, одна лишь апсида, которой по-прежнему видна из-за окруживших ее новых зданий. Выложенные кирпичом изящные меандры и зигзаги хорошо нам знакомы по другим памятникам той же эпохи. Но о том, что это был за храм, сейчас можно только гадать. Возможно, он составлял часть монастыря Христа Благодетеля. К тому же монастырю, вероятно, принадлежал открывающийся к северо-востоку от апсиды подвал 22, размером 4,5 на 5,5 метров. Его византийское происхождение, несомненно. Где-то тут находился Герогаф, богодельня, основанная дочерью Патрикия, по имени Агата в ее собственном доме. Она достигла глубокой старости, продолжая сохранять как свою красоту, так и свою девственность. Однако император Константин, дерьмоименный, за много денег купил ее невинность. Когда весть об этом разнеслась по городу, народ кричал императору на ипподроме, цитата, «Агата состарилась, а ты ее обновил», конец цитаты. Здесь ощущается ирония по поводу официальной концепции, представлявшей императора обновителем государственной мощи. Стена Петрион. Мы возвращаемся к городской стене, идущей вдоль Золотого Рога, и продолжаем движение на северо-запад. В этом месте 17 июля 1203 года в город ворвались крестоносцы. Они, по словам Ханиата, цитата, «подплыв плотно к городским стенам и кинув корабельные якоря на самой кромке земли, начали потом со своих лестниц битву с рамеями защищавшими башни, и легко обратили их в бегство, пользуясь весьма важным для стрельбы преимуществом. Корабельные лестницы поднимались гораздо выше городских стен». Конец цитаты. В самом деле, стены здесь никогда не превышали 10 метров в высоту, а корабли в те времена в Европе уже стали делать с высокими мачтами и глубоким килем. Следующие ворота на нашем пути – Петрикопы, называвшиеся в Византии «железными» 23. Какими бы железными они ни были, именно в этом месте крестоносцы захватили город во второй раз. Не все сегодня отдают себе отчет в том, что латиняне штурмовали Константинополь дважды. В 1203 году они напали под благовидным предлогом посадить на трон законного императора Алексея IV, а год спустя, когда их ставленник не потянул взятые им на себя неподъемные финансовые обязательства, уже без всякого повода, кроме чистого разбоя. Так вот, в полдень 12 апреля 1204 года, когда корабли Латинин вновь подошли к стенам Золотого Рога, с мостика корабля Парадиз на башню Петрион перескочили два человека, цитата, «потрясая над головой руками в знак радости и ободрения, они увлекли потом за собой других своих соплеменников», конец цитаты. Один был сражен, а другой, рыцарь Андре д'Уребуаз из Невельона, отбился от державших оборону греков и вот уже на башне взвелись боевые флаги епископов Суасона и Труа. Еще десять рыцарей и шестьдесят солдат, высадившись на полоске суши между заливом и стеной, стали проделывать проход в замурованной калитке. Когда им это удалось, рыцарь Алом-де-Клари полез в щель на карачках, хотя его родной брат Робер пытался удержать его за ногу. И тут случилось невероятное. Целое греческое войско обратилось в бегство, при виде одного единственного рыцаря, едва тот появился в щели. Разумеется, при такой повальной трусости город пал за несколько часов. Невозможно поверить, что это были те же самые греки, которые показали чудеса храбрости в 1453 году. Петрион. За железными воротами стена раздваивается, образуя своего рода замкнутую крепость, называвшуюся Петрион. Двигаясь по улице доктор Садык Ахмед, мы сразу начинаем замечать следы греческого присутствия. Чуть другая архитектура домов, полустертые греческие надписи на стенах. Разумеется, все это не имеет никакого отношения к Византии. Просто мы вошли в квартал Фонар, где греки продолжали обитать в течение многих веков после прихода турок. Жизнь греков-фонариотов, то есть выходцев из квартала Фонар, это совершенно особая страница эллинской истории, и мы ее касаться не будем. Нам ведь важен средневековый Константинополь, а влиятельные греки-фонариоты, хоть и присваивали себе частенько звучные византийские фамилии, вроде кантакузинов, на самом деле никак не были связаны с византийской аристократией, а разбогатели на османской торговле и султанской службе. В византийское же время здесь, сразу за железными воротами, стоял женский монастырь Евфимии Благовидной, куда заточали многих неугодных принцесс, Это началось еще в IX веке, когда Василий I постриг сюда четырех своих дочерей. Здесь кончила свои дни и была похоронена черноокая Зоя, мать Константина Багрянородного. А однажды, в сентябре 1031 года, другая Зоя, знаменитая императрица, цитата, «внезапно прибыв в Петрион», заточила там в Инокине собственную сестру Феодору, говоря, что иным образом она не в силах пресечь ее злоумышления и скандальные выходки». Конец цитаты. Феодора обрела свободу лишь в 1055 году и прямо из кельи в Петрионе взошла на престол. На крутом склоне горы возделывался виноград. Архивы константинопольских патриархов, частично уцелевшие от последнего периода византийской истории, доносят до нас трогательную историю некой вдовы Марии Калафеттины. Ее муж перед смертью нахватал денег в рост, и ростовщики хотели отнять виноградники, которыми семья владела в Петрионе. В 1324 году Мария пожаловалась на это патриарху Исаии, ссылаясь на наличие двух сироток, и патриарх постановил, что она может вернуть долг без процентов. XIV век вообще весь наполнен жалобами на ростовщичество, которое было вроде бы запрещено, но тем не менее практиковалось все шире. За разговором о византийских патриархах мы как раз дошли до их нынешних преемников. Чуть дальше по улице, по левую руку, Появляется стена, окружающая Вселенский Патриархат. Квартал усиленно охраняют, опасаясь погрома со стороны радикальных мусульман. Дом номер 35 – это ворота Патриархата, куда не запрещено входить. Там внутри все новенькое, с иголочки. Церковь Святого Георгия, 24, в которой ныне служит Вселенский Патриарх, поздняя, 1720-х годов. Однако будем помнить, что если не здание, то, по крайней мере, сама институция, здесь образовавшаяся, очень древняя. Имена всех епископов Византии, а потом патриархов Константинополя, нам известны непрерывно с 306 года, и нынешний вселенский патриарх является законным преемником Иоанна Златоуста и Фотия. Двуглавый орел, украшающий фасад церкви герб вселенского патриархата. Сама резиденция находится на этом месте только с XVII века, и, разумеется, после четырех переездов здесь осталось очень мало византийских реликвий, жалких обломков великого кораблекрушения. Войдем внутрь храма. У северной стены хранятся мощи отцов церкви, так называемых «трех святителей» 25, празднование которых, как особая группа святых, установилось в XI веке. Слева направо первым лежит Василий Великий, следующие двое когда-то лежали в храме святых апостолов. Цитата. «И пришед к алтарю на правой руце...» Гроб святаго Григория Феолога в преграде алтарней, тушь гроб Иоанна Златоустого. Конец цитаты. Все это было похищено крестоносцами в 1204 году и возвращено Папой Римским, патриарху Варфоломею в 2004. Слева Григорий Назианзин или богослов, от него экспонируется бедро, локоть, лучевая кость и часть Изобедренной кости. Сейчас нам трудно воспринимать Григория иначе как отца церкви, а между тем он был нервным, рефлексирующим и сомневающимся философом. Глядя на эти кости, допустим, что они подлинны, нельзя не подумать о том, сколько раз их обладатель размышлял в стихах над тем, что такое его плоть и зачем она ему дана. Цитата: «Кто я? Я сам не знаю». Каждый день я блуждаю, словно в плотном тумане. Все мы, на ком висит густое облако тучной плоти, лишь бродяги. Аз есмь, подумай, что это значит. О душа, кто ты, что, откуда? Кто заставил тебя носить тело? Как тебе удается перемешивать дух с жиром, плоть с разумом, тяжелая с невесомым?» Конец цитаты. Справа Иоанн Златоуст. Представлены обе лопатки, ключица тазобедренные лучевая кости. Между прочим, сам Иоанн вряд ли одобрил бы примененную к нему практику. Он писал, цитата, «Что может быть нечестивее, чем приказ «вырывайте кости, переносите трупы»? Эти чуждые правила вводят демон гробокопательства. Слыхано ли дело перетаскивать мертвых? Видано ли переносить тела?» Конец цитаты. Вдоль правой южной стены церкви Стоят гробы, двадцать шесть, с мощами трех святых, почему-то все они дамы. Первая слева гробница принадлежит Ефимии Халкидонской, от мощей которой, как считалось, происходило много разных чудес. Приведем рассказ историка Феофилакта Симакатте, относящийся к 594 году. Цитата. «Хотя тело ее лежало в могиле четыреста лет, но здешний протеерей на глазах у толпы губками смывал с ее мертвого тела потоки крови. В душу императора Маврикия запало суетное подозрение относительно этих божественных явлений, поэтому он запечатал раку своими печатями. Когда же наступил день праздника, во много раз мученица увеличила эти истечения крови, так она обучила императору не быть неверующим. Конец цитаты. Средний гроб принадлежит Феофано, вполне реальной первой жене, Император Льва VI. Феофано стала его супругой после того, как в совсем юном возрасте была выбрана на конкурсе красоты в 881 году. Хотя она и поддерживала мужа в самое тяжелое для него время, когда его отец Василий I посадил сына под домашний арест, супруги не любили друг друга, и отношения у них складывались скверно. Вот что сказано об этом в житии патриарха Ефимия, ее духовного отца. Цитата. Почтеннейшая императрица Феофано, призвав отца во дворец, рассказала ему, что хочет уйти из дворца и что открыла это императору. Отец ответил ей, «Не смей, чадо мое, даже и говорить так. Не годится тебе оставить супруга и стать виновницей его блуда. Постарайся достойно перенести огорчение и не становись причиной мужнина греха». Конец цитаты. Однако Феофано все равно настояла на разводе и вскоре скончалась в монастыре. Поговаривали, что не без участия новой царской пассии Зои. Лев VI, угрызаясь муками совести, объявил было жену святой, но церковь жестко воспротивилась сооружению отдельного храма во имя святой Феофано. Один писатель той эпохи раздраженно замечает, цитата, «в наше время все охвачены истерикой, характерной для женщин, по поводу провозглашения царской жены Феофано святой». Конец цитаты. Ее мощи претерпели много приключений, прежде чем попасть сюда, в квартал Фонар. Наконец, правый гроб населяет святая Соломонида, мать семерых маккавеев, ветхозаветный персонаж, абсолютно незначительный в византийское время. Русские паломники свидетельствуют, что святая в теле лежала в студийском монастыре. По той же стене, но ближе к алтарю, хранится колонна, 27, у которой якобы бичевали Христа явно та же, какую показывали паломникам в Храме Святых Апостолов. Об этом пишет, в частности, Игнатий Смолятич, цитата, «Целовахом святый столб, на нем же биен бысь Господь наш», конец цитаты. В церкви Георгия есть еще два византийских предмета. Это иконы, 28, висящие в южном Нефе, справа от алтаря. Обе они мозаичные. Одна изображает Богородицу Адигитрию с младенцем, другая – предтечу. Обратите внимание, что руки Богородицы обведены рядом красных тессер, точно так же, как руки Иоанна Камнина на мозаике в Святой Софии, и это важная зацепка для датировки. Иоанн держит в левой руке свиток с цитатой из Евангелия от Иоанна «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». У ног предтечи изображена крохотная фигурка донатора, По всей видимости, это Иоанн II Камнин, наш давний знакомец. Обе иконы созданы в XII веке и представляют собой обломки декорации церкви Поммакаристос, унесенные из нее в момент превращения в мечеть. Ангелы, изображенные на обеих иконах, являются позднейшей, причем красочной, а не мозаичной заменой бюстов Христа. Стоящий в церкви патриарший трон и проповедническая кафедра считаются принадлежавшими Иоанну Златоусту, однако в действительности трон изготовлен в XVI веке, а кафедра аж в XVIII. В северной церкви находится сокровищница патриархата, на внешней стороне которой висит византийский рельеф с гербом, и это отнюдь не двуглавый орел, как принято думать. Тот был фамильным гербом палеологов, а позднее вселенского патриархата, как это видно и на фронтоне Святого Георгия. А крест с четырьмя буквами В зеркально расположенными вокруг средокрестия. Считается, что это первые буквы греческой фразы «Царь царей» помогает Василевсу. Фонар. Двойная стена Петриона заканчивается у ворот фенеркопы византийского Диплофонариона. Как явствует из самого слова, тут когда-то был маяк. С большой улицы водина джадеси мы Сворачиваем налево и начинаем подниматься на пятый холм по Мердвенлы Мектепсокак. По дороге нам попадается дворец Влахсарай 29, который хотя и не является византийским в собственном смысле слова, однако безусловно продолжает традицию имперского гражданского строительства. Это дом Димитрия Контимира, сына молдавского воеводы, то есть вассала султана. Димитрий мальчиком приехал в Стамбул в 1687 году в качестве заложника, но получил блестящее, мы бы сейчас сказали, мультикультурное образование и стал своим как для греческой общины, так и для придворных ученых султана. По левую руку мы видим гигантское здание греческой школы Фенер-Рум-Эркек-Лисаси, построенное в 1880 году и теперь практически необитаемое. Оно является преемницей патриаршей школы для православной элиты, которая была основана Мехметом Фатихом сразу после взятия города. Если подняться дальше по той же улице, которая здесь называется уже Тевки-Джафер-Мектабисокак, то мы окажемся у последнего пункта нашей прогулки. Это церковь Марии Монгольской, или Мухлеотиса, 30, единственный христианский храм Константинополя, который никогда не переставал быть собой. В XI веке здесь стоял мужской монастырь Панагию, одна из первых обителей, где общежительский принцип проводился в жизнь последовательно. К примеру, инокам запрещалось иметь собственные деньги. Кроме того, устав Панагию предупреждал против чрезмерной аскезы, высказываясь в пользу среднего пути. Цитата: «Эксцессы всегда вредны». Конец цитаты. Позднее мужской монастырь превратился в женский. И нынешняя церковь была построена уже для новой обители Богородицы Панайотисы в середине тринадцатого века. Первая ее переделка была осуществлена около 1282 года по приказу Марии, незаконной дочери Михаила Палеолога и жены монгольского хана. Вернувшись из орды домой, Мария за 4000 золотых купила у Дукены Акрополитисы целый квартал в фонаре с баней, садом виноградником и церковью Богородицы Панайотисы. Есть мнение, будто ее второе название Мухлиотиса — это искаженное Манголиотиса или что-то в этом роде. Более вероятно происхождение от Пелопонесской области Мухли, принадлежавшей родственникам принцессы. После смерти Марии квартал был унаследован ее дочерью Феодорой, которая получила в Орде диковинное имя Архантлун. Впоследствии все перешло к ее мужу, Исааку-палеологу Асану, который начал грабить монастырь, присваивая себе его доходы. Подобным же образом действовала и его дочь, Ирина Асанина-филантропена. Обитель впала в нищету, и тогда инокине пожаловались императору Иоанну V, а тот передал дело на рассмотрение патриарха Калиста. На слушаниях, которые состоялись в 1351 году, Ирина предъявила Хрисовул, императорскую грамоту, снабженную золотой печатью, утверждавшей ее наследственные права. Но патриарх, недолго думая, объявил его подложным и восстановил имущественную самостоятельность монастыря. После падения города гарантию от превращения церкви в мечеть дал сам Мехмед Фатих. Он выпустил специальный ферман, копия которого украшает стену в церкви. Это был подарок Султана своему архитектору Греку Христодулу. Рядом красуются многочисленные фирманы последующих султанов, подтверждающие привилегию обители. Так что вся история этого места крутится вокруг разнообразных владельческих документов. Сейчас, после бесчисленных перестроек и обновлений, храм выглядит весьма непрезентабельно. Однако исторически он представляет большой интерес как единственный в городе, купольный тетраконх-четырехлистник, крестообразный в плане храм с апсидами в четырех рукавах креста, правда, до сегодняшнего дня уцелело лишь два лепестка. Центральный купол покоился на кресте, образованном четырьмя полукуполами. Впоследствии с западной стороны к церкви пристроили нартекс, уничтожив одну из апсид, а в новое время была снесена ее южная часть, которую заменили на квадратную пристройку, сообщающую всему зданию крайне нелепые очертания. Потом еще добавились колокольные крыльцо. Короче, чтобы узнать византийскую постройку XIII века, требуются известные усилия. Фрески сохранились только в апсиде за иконостасом и у Нартекса. В двухкамерной крипте тоже едва различимы фрески, но туда вас вряд ли пустят. Здешнюю мозаичную икону Богородицы с младенцем Подчас относят то к XI, то к XIII-XIV векам, но она, скорее всего, поствизантийская, а специального исследования в этой церкви ни разу не проводилось.